СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК За окраиной станицы промеж немощно-зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к дону, к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое набухшее водой дерево. Дорога, опутанная зайчий стежкой скользит по хворосту. Натуживаясь и багровее, солнце плюхнулось за станичное кладбище, и следом за мною по хворосту голубизной заклубились сумерки. Паром привязан к причалу. Лиловая вода квохчет под исподом, приплясывая, и кособочесть тонут в уключенных весла. Паромщик черпалом скридет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподняв голову, глянул на меня, косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя. На тот Бог правишься? Зараз поедем. Отвязывай причал. А угребем мы двое. гнад бы угресть. Ночь спущается, а народ то ли подойдет, то ли нет. Подсучивая шаровары, снова глянул на меня, спросил, — Гляжу я, не свойский ты человек, не из наших краев, а от кель бог несет. Иду домой из армии. Паромщик скинул фуражку кивком головы, отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро с чернью, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы. — Как же идешь? По отпуску? Альпатайонна? Демобилизованный. Год мой спустили. Что ж, дело спокойное. Сели за весло, дон играючи поволок нас к затопленной молодой поросли прибрежного леса. А шершавое днище парома сухо чешется вода, и сполосованные синими жилами ноги паромщика, пухнут связками мускулов, посинелые ступни липнут, упираясь в скользкую перекладину. Руки у него длинные, костистые, пальцы в узловатых суставах, Он высокий, узкоплечий, гребет нескладно, сгорбатившись, но весло услужливо ложится на гребенчатую спину волны и глубоко буровит воду. Я слышу его ровное, без перебоев дыхание. Отвязанной шерстяной рубахи пахнет едким потом, табаком и пресным запахом воды. Бросил весло, повернулся ко мне лицом. Запохаживается, что затрет нас в лесу. Дурна шутка, делать нечего парнища. На середине течения напористей. Паром рванулся, норовистый кинул задом, кособочесть потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Весла обломались. В уключении обиженно суетился расщепленный обломок. В пробоину, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окорачив в ветку ногами, сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой, говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, резавших над головами вязкую темь. — Идешь ты к дому, к семье. Мать, небось, ждет. Сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет. А ты должно близко к сердцу не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночами слезами материнскими исходит. Все вы сынки Таковские, пока не нажил своего приплоду, до тех пор и не лежит у вас душа к родительским страданиям. А сколько их каждому приходится переносить? Иная баба порет рыбу. И раздавит желчь, уху ты хлебаешь, а в ней горечь неподобная. Так вот и я. Живу, только хлебать-то припадает самую горечь. Иной раз терпишь, терпишь, да и скажешь, Жизнь, жизнь, когда ты похужеешь. Ты человек не свойский, посторонний. Вот ты и обсуди умом, в какую петлю мне голову просовывать. Есть у меня дочь Наташка, нынешний год идет ей семнадцатая весна, вот она и говорит, — «Гребосно мне с вами, батя, за одним столом исть!» Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили, Из души рвать меня тянет. А этого она, сучка, не понимает, через кого все так поделалось». Да все через них же, через детей. Женился я молодым. Баба мне попалась плодющая, в восьмерых галопузах нажеребила, а на девятом скопытилась. Родить-то родила, только на пятый день в домовину убралась от горячки. Остался я один, будто кулик на болоте, а детишек ни одного бог не убрал, как не упрашивал. Самый старший Иван был. На меня похожий, чернявый, собой, и с лица хорош. Красивый был казак, и на работу совестливый. Другой был у меня сынок, четырьмя годами моложе Ивана. Этот в матерью зародился, ростом низенький, тушистый, волосы русявые, ажник белесый, а глаза карие, и был он у меня самый каханый, самый желанный, Данилы звали его. Остальные семеро ртов — девки и ребятенки малые. Выдал я Ивана в зятья на своем же хуторе, и в скорости родилось дитё у него. Данилу тоже было, счинался женить. Но тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице противу советской власти восстание. Прибегает на другой день ко мне Иван. «Давайте, — говорит батя, — уходить к красным». «Христом Богом прошу вас, нам нужно ихнюю сторону одерживать за тем, что власть до крайности справедливая». Данила тоже в это самое уперся, долго они меня сманывали, но я им так сказал. «Вас я не преневоливаю, идите, а я никуда не пойду, у меня, окроме вас, семеро по лавкам, и каждый род куска просит». С тем они и скрылись с хутора, а станица наша вооружилась, чем попадя, и меня под белые руки и на фронт. На сходе говорил я, господа старики, всем вам известно, что я человек семейный, семерых детишек имею. Ну, как ухлопают меня, кто тогда будет семью мою оправдывать? Я так, я сяк, нет. Безо всяких вниманий взгребли и отправили на фронт. Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, — делает был под Пасху, — пригоняют в хутор девять человек пленных. И Данилушка, голод мой, Любый, с ними. Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу выспали, шумят, побить их гадов, как выведут с допроса крой в нашу силу. Стою я промежних колени у меня трясутся. Но, видимости, не подаю, что жалко мне сына Данилушку, та. Поведу глазами так в сторону. Вижу, шепчутся казаки и головами на меня кивают. Подошел ко мне вахмистр Аркашка, спрашивает, «Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?» «Буду, злодеев таких сяких. Ну, на тебе штык и становись на крыльцо». Дает мне штык, а сам ощеряется. Примечаем мы за тобой мики шара. <свят> Гляди, плохо будет. Встал я на порожках и думаю, Матерь причистая, неужто я сына буду убивать? Слышу у сотеного крик, вывели пленных, А попереди Данила мой. Глянул я на него — И захолодала у меня душа. Голова у него вспухла, как ведро, будто освежеванная, Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били. Кровью напитались они, к волосам присохли. Это их дорогой к хутору били». Идет он по сенцам, качается, глянул на меня, руки протянул, хочет улыбнуться, а глаза в синих подтеках, и один кровью заплыл. Понял я тут, ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные, останутся малые дети горькими сиротами. Поравнялся он со мной, батя говорит, родной мой, прощай слезы у него кровь по щекам смывают а я на силу руку поднял будто костенел. в кулаке у меня штык зажатый вдарил я его тем концом какой на винтовку надевается вот в это место вдарил вот повыше уха он как крикнет ой заслонил Лицо ладонями, и упал с порожек. Казаки гогочут. А моча их, Микишара, ты, видно, прижеливаешь своего Данилку, бей, а то тебе кровицу пустим. Сотенный вышел на крыльцо сам ругается, а в глазах смех, как начали их штыками пороть. У меня душа замутилась. Кинулся я в уличку бежать, глянул в сторону, увидал, как Данилушку-маво по земле катают. Воткнул ему ахме штык в горло, а он только кр Внизу под напором воды хрустнули доски парома, слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела. Микки Шара потрогал ногою вздыбившуюся корму, сказал, выбивая из трубки желтую метелицу искр, — утопает наш паром. Завтра придется до полудня дневалить на вербе. Вот случай какой выпал. Долго молчал, потом, понижая голос, глухо заговорил, — меня за это дело в старшие урядники произвели. Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночми, но ну и расслышу, как будто кто хрипит, захлебывается. Тогда, как бежал, слышал, Данилушкин-то хрип. Вот она совесть и убивает. До весны держали мы фронт против красных, потом соединился с нами генерал Секретев и погнали Красных Задон в Саратовскую губернию. Я человек семейный, а от службы никакого послабления не дали, потому что сыны в большевиках. Ну, дошли мы до города Балашова. Про Ивана, сына старшего, ни слуху, ни духу. Как прознали казаки, чума их ведает, что Иван от Красных перешел и служит в 36-й казачьей батарее. Грозились хуторные... Ежели найдем, где Ваньку, душу вынем. Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там. Нашли мого Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люты избили казаки и сказали мне, гони его в штаб полка. Штаб стоял в верстах в двенадцати от этой деревни дает сотенный мне бумагу и говорит, а сам глаза не глядит, «Вот тебе, Микишера, бумага, гони сына в штаб, с тобой надежней, от отца он не убежит». И вразумил тут меня Господь, догадался я, «К тому они меня в конвой назначают, думают, что пущу я сына на волю, а после и его словят». И меня убьют. Прихожу я в ту хату, где содержали Ивана под арестом, говорю, страже, давайте арестованного я его погоню в штаб. Бери, говорят, нам не жалко. Накинул Иван шинель в напашку, а шапку покрутил, покрутил в руках и кинул на лавку. Вышли мы с ним за деревню на бугор. Он молчит, и я молчу. Поглядываю назад, хочу приметить. Не следят ли нас. Только дошли мы до полпутя, часовинку минули, а позаду никого не видно. Тут Иван обернулся ко мне и говорит, жалостно так, бать, все одно в штабе меня убьют, насмерть ты меня гонишь. Неужто совесть твоя досель спит? Нет, говорю, Ваня, не спит совесть. А не жалко тебе меня. Жалко, сынок, сердце тоскует смертно. А коли жалко, пусти меня. Не нажился я на белом свете. Упал посереть дороги, и в землю мне поклонился до трех раз. Я ему и говорю на это: дойдем до яров, сынок, ты беги, а я для видимости вслед тебе стрельну раз-два. И вот падишь ты. Малюсеньким был, и то, слово ласково, бывал не добьешься, а тут кинулся ко мне и руки целует. Прошли мы с ним версты две. Он молчит, и я молчу. Подошли к ярам. Он приостановился. Ну, батя, давай попрощаемся. Доведется живым остаться до смерти буду тебя покоить. Слово ты от меня грубого не услышишь. Обнимает он меня. А у меня сердце кровью обливается. «Беги, сынок!» — говорю ему. Побег он к ярам, все оглядается и рукой мне махает. Отпустил я его, сожжен на двадцать, потом винтовку снял, встал на колено, чтобы рука не дрогнула, и вдарил в него, в зад. Микки Шара долго доставал кисет, долго высекал кресалом огня, закуривал, плямкой губами. В пригоршне ордел труд, на лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно. — Ну вот, — подсигнул он вверх, — сгоряча пробег сажень восемь. Руками за живот хватается, ко мне обернулся. «Батя! За что?» И упал, ногами задрыгал. Бегу к нему, нагнулся, а он глаза под лоб закатил, и на губах пузырями кровь. Я думал, помирает, но он сразу привстал и говорит. «А сам руку мою рукой лапает, батя!» У меня и дитё и жена. Голову уронил на бок. Опять упал, пальцами, зажимает ранку, но где же там? Кровь-то так, кровь пальцы и хлобыщит. Закряхтел, лег на спину, строго на меня глядит. А язык уж костенеет, хочет что-то сказать, а сам все батя-ба, ба. ба». — Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить. — Прими ты, Ванюшка, за меня мученский венец. У тебя жена с детем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя, меня б убили казаки, дети померу пошли бы христорадничать. Немножко он полежал и помер а руку мою в руке держит. Снял я с него шинель и ботинки, накрыл ему лицо утиркой и пошел назад в деревню. Вот ты и рассуди нас, добрый человек. Я за детей, за этих, сколько горя перенес. Седой волос всего обметал. Кусок им зарабатываю. Ни днем, ни ночью спокойно не вижу, а они, вот, к примеру, Хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит, гребосно с вами батя, за одним столом исть. Как мне возможно это теперь еще переносить? Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишера, тяжким стоячим взглядом. За спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом берегу в черной копне кудлатых тополей утиное кряканье переплетается. С простуженным и сонным криком Мики Шара Шорт Паром гони 1925 год